Глава четвёртая. Пункт первый чертовски хитрого плана гласит «Заслать к ним своего шпика». «У нас вообще кто-нибудь говорит по-китайски?» — оглядывается рит по сторонам, вальяжно покачивая ногой и закидывая в рот ММДМС, конфискованный у Андрея. Бандитское достижение отобрать у ребёнка конфету разблокировано. «Что, никто?» «Во-первых, не у нас, а у вас». Многозначительным тоном подчеркивает салим поправляя колорадку под подбородком. Во-вторых, разве бывший девчонки Боргиса не китаец? А то был похож. Бывший девчонки Боргиса, фу, салим как грубо, был не китайцем, а тайцем, который года четыре назад сцепился с салимом в порту Кучинга из-за крупного клиента. Крупный клиент в итоге, конечно, отошел церкви, Иначе о бывшем Зандле сейчас было бы либо хорошо, либо ничего. Но салим когда надо, обладал потрясающей злопамятностью. «А тебе разве не 11 умиротворяющий спокойно спрашивает Зандле из-за его спины. «Ни капли не умиротворяющий, щелкая затвором». «А то похож». «Эй-эй, все, брейк, ребята!» В обычной ситуации рит конечно, сделал бы ставки, и сел бы с боргисом наблюдать представление из ближайшего безопасного угла. Но Эчезен дал ему ясно понять, что чертовски хитрый план нужно придумать, пока на горизонте не объявился картель во главе с цветастой башкой диванторы. « «Раз никто из вас не китаец, то это делу не поможет. Бо, помоги мне!» Боргес прекращает раскладывать ММДМС по цветам и поднимает на него взгляд. «Найти тебе китайца?» «Как минимум. А как максимум? Уведи хрен отсюда эту бешеную, и пусть она уберет от меня свою пушку!» — рявкает Салем. Рид запрокидывает голову к Иисусу и провозглашает. «Боже, если ты существуешь, я верю, что ты нормальный мужик. Пожалуйста, пусть Салема уже кто-нибудь пристрелит, и пошли мне, чертова китайца!» Он уже собирается увернуться от пули, пущенной ему в голову одним неправедно гневным католическим священником, как от входа в резницу раздается бойкая. «Извините, вам что, нужен китаец? Я наполовину, правда, но у меня неплохо с кантонским». Пуля пролетает мимо. В дверях стоит молодой, энергичного и очень китайского вида парень. «Есть, оказывается, бог на этом свете». Китайский килурахан или квартал называется «гладок», шипящие паром хитросплетения улиц с синими навесами и красными фонарями. Гладок — это рынки, которым не хватает места снаружи, и они забираются многочисленными прилавками на первые этажи зданий. Это мелкие забегаловки, где ты никогда не уверен в том, что плавает в твоей тарелке. Это идущие прямо между деревянных рядов Потертые красные драконы. Это мешки со специями. Это ведущие вглубь переулки, заставленные ящиками. «Прошу прощения!» — начинает иголка на китайском. Пожилая дама в цветастой рубашке отвлекается от замачивания грязных корней имбиря в огромном стальном тазу. Иголку пинают в спину, но он даже не оборачивается, только вытирает взмокшие ладони и говорит «потер» скрывая от придирчивого взгляда дамы волнение. «Я ищу подругу Вонга». Как и говорится в инструкциях, она отвечает скрипучим голосом. «Он так ее и не нашел!» От этого комок нервов внутри ослабевает. Теперь иголка волнуется не охренеть как, а просто до ужаса. «Пока нет, я видел ее только на снимке». Она смотрит, будто бы не верит, и с подозрением кивает на широкий дверной проем за прилавком, занавешанный грязной красной тканью. «Входи!» Китайцы знают, что за скрижалями, оттисками, блять, Рит, охотятся все, кому нечем заняться в этом городе, и знают, что в любой момент за каждым их человеком начнут следить десятки жадных глаз. Рит расхаживает вокруг стола широкими шагами, периодически останавливаясь, чтобы посмотреть на карту города, раскатанную на столе и придавленную с одной стороны пушкой из Зандли, а с другой — пустыми бутылками Будвайзера. Он продолжает. «Тем более, раз вы говорите, что в последнее время у них тоже не все гладко». По словам ребят, оказалось, что последнюю пару лет Басир бушует. «Картель теснит остальных, давит сапогом всех, кого не попадя». И даже у триады, по идее, дышащей картелю в затылок, уже начали возникать проблемы. «Значит, начинать производство здесь — самоубийство. Так что они будут вывозить их на материк. Без вариантов. К чему ты это?» — выгибает бровь Зандли. «Какая нам разница? Зашлем вашего малого китайца и все узнаем. Делать выводы потом будем» потому что это дает нам нехреновый такой шанс, сладенькая, мурлычет Рид, проводя пальцами по неровностям карты. Все может пройти легче, чем нам кажется. Когда ты так говоришь, обычно становится только хуже. Проигнорировав Салема, Рид продолжает. Если они попытаются их вывести, то у заткнись, салим будет приличная охрана. Они не станут рисковать, пытаясь незаметно вывести их из города с одним человеком. А все мы знаем, как китайцы не любят. Он делает несколько приглашающих пасов рукой, чтобы благодарные слушатели, рассевшиеся на церковных скамьях, сами додумали очевидное. Благодарные слушатели смотрят на него, как на дебила. Все, кроме Боргиса, который всем видом показывает, что интерактивы с призами — правильный ход, чтобы растормошить вечеринку. Рид, вздохнув, кладет руки на пояс. «Какого черта? Кого из нас не было тут три года? Все мы знаем, как китайцы не любят жертвовать своими. Чем вы занимались, пока меня не было?» «Жили себе спокойно», — кривится салим. «Мы уловили мысль. Триада не станет набирать пушечное мясо из числа своих. Это будут люди со стороны». Мы можем очень удачно подмазаться. А с чего это им доверять, кому попало, мешок стоимостью 15 миллионов? Боргис облизывает большие пальцы, сладкие от конфет. Не, друг, как-то не клеится теория. Послушайте его только, рит Твой рыцарь знает слово «теория». Да прекрати ты тыкать в меня своим дробовиком, стерва! А ты кто? Один из завсегдатаев ресторанчика подозрительно его оглядывает. Иголка сглатывает, прикладывая к губам глиняную чашку каждый раз, когда ему кажется, что на него смотрят, и ему срочно нужно симулировать занятость. В нос ударяет запах спирта и трав. «Я тебя раньше здесь не видел». Медлить нельзя. Поэтому иголка отвечает, стараясь не дрожать, как осиновый лист. «Ты не мог». Забывшись, он даже делает глоток из чашки и почти не морщится. «Я приехал из Сянгана неделю назад. Меня зовут Лю Цзи. «Запоминай, вот это Сюхань». Рид двумя пальцами пододвигает пацану под нос фотографию. Пацана зовут Джоушан, но все называют его Иголкой. «Что ж, Рид слышал бандитские клички и похуже». Другая проблема в том, что иголка не обладает никакими очевидными достоинствами, кроме непрошибаемого оптимизма и знания китайского. Хочется верить, что парень просто полон сюрпризов. Приземистый и широкоплечий, с типично преступной физиономией и набитыми на скулах иероглифами, он вполне вписывается в план, который Рид, перекрестившись, рассчитывает воплотить в жизнь. Ага. Послушно кивает иголка, почесывая татуировки. Они с Ридом сидят за столом, а остальные толпятся вокруг них, как в цирке. «А кто это?» «Ну вот, Нитка, первый экзамен ты провалил!» Рид расстроенно шлепает себя поляшки. «Я же сказал, запомни, это Сюхань!» «Но я имел ве...» «Он над тобой издевается, Шан!» говорит над ними карающий голос Салема. Но сейчас он перестанет. Экстрасенсорных способностей у Салема нет, чтобы знать наверняка. Зато есть тяжелая рука, которую он кладет Риду на плечо. Рид тянется, чтобы нежно переплести с салимом пальцы, за что получает подзатыльник и, потирая голову, продолжает. Сюхань — один из вербовщиков триады самой низкой ступени. Если кто и будет искать ребят на самоубийственное дело, так это он. Как там обычно говорит Нермана. 80% вероятности. О. Когда это ты стал математиком? спрашивает Зандле. Скорее из вредности, потому что даже если бы Рит и стал, она вряд ли узнала бы. Я сказал на обум, вместо возмущения, говорит он. Может, там даже все 90. Сюхань, оказывается, худым и бледным, особенно если сравнивать с остальными джакарцами. Ориентируйся на взгляд дохлой рыбы говорит Пак Рид. Салем предлагает ориентироваться на татуировку на плече в виде карпа, что в поисках помогает больше. Карп набит очень хорошо. Иголка бы даже сказал «профессионально», хотя он вообще не разбирается в татуировках, но цветы и волны очень красивые. Впрочем, сейчас не время об этом задумываться. «Просто потому, что пистолет в руках парня напротив сейчас вынесет ему мозги», «Ты скажешь мне, где братья Мун, или я прострелю тебе голову?» Громогласно ставят ему ультиматум Серхио Лопес, помощник Пака Боргеса и партнер иголки по спектаклю. «Твоя задача — выйти на него, но не выдать, что ты специально хочешь устроиться к ним. Никаких «ребята» аутриады сейчас случайно не идет конкурсный отбор. Ты — Кремень, независимый и гордый. Он должен сам к тебе подойти». «А насколько я независимый и гордый?» не понимает Иголка. «То есть, как я его заставлю?» Рид широко ухмыляется. «Ты должен». «Рид, блядь, отстань от пацана!» салим мученически трет переносицу. На лице досада воспитателя детского сада. «Да какой он пацан! Я в его возрасте!» «Все мы знаем, что ты делал в его возрасте!» с нажимом перебивает салим «И посмотри, к чему это привело!» Рид, конечно, оскорбляется, а боргис хватается за сердце. Они переглядываются и жестикулируют, а иголка почти отшатывается в сторону, предчувствуя неладное. Но Рид вцепляется в его локоть и притягивает обратно. «Так вот, юный подаван усвоить правила трех О обязан ты». «Что?» «Правила трех О, как само собой разумеющееся, повторяет Рид, с сочувствием оглядывая мальчишку». Теперь ему понятно, чем они занимались эти три года в Джакарте. Деградировали. «Что это за правило трех О такое?» С опасливым любопытством спрашивает иголка, пропуская мимо ушей, сдавленная «Не слушай его от Салима». Рид победоносно поднимает палец вверх и нарочито медленно произносит. «Они обязаны охренеть!» Ты скажешь мне, где брать Мун, или я прострелю тебе голову. Серхио Лопес, помощник Пака Боргиса, в повязанной на голове бандане, с марливой маской на лице и весельем в глазах, которое видно только собственно, иголки, тычет ему стволом под подбородок. Просто представьте, что это перформанс, говорит Рид, отправляя их в добрый путь. Лопес смотрит на него насмешливо. Именно за это он, в принципе, Риду и нравится. Лопес — суховатого вида боливиец, всегда отличался ироничным подходом к делу. Это качество делало из них с Зандли идеальный тандем людей, которые воспринимают мир играючи, а самоубийственные задания, типа этого, с черным юмором. Под руководством Боргеса, любившего хорошо посмеяться, они выглядели душевными ребятами до первой перестрелки. «Только не замирайте надолго, а то получится не перформанс, а это... Как там ее?» Боргес щелкает пальцами. «Сложность, проблема, огромная проблема, глобальная проблема!» «Инсталляция!» — под кивок заканчивает рит Сюхань отвлекается от партии в маджонг за дальним столиком. Кто-то начинает перешептываться. Иголка дерзко и небрежно — у него ведь получилось! — хмыкает. «Где братья Мун?» Там же, где окажешься ты, если не прекратишь беспокоить посторонних. Ты, — Иголка вспоминает, — сначала одним резким движением прижать направленный на него пистолет к столу, одновременно выплеснуть стакан, бай ему в лицо. Э, дальше проще — перехватить пистолет, заломить руку, ухватить за шею сзади, приложить подбородком о спинку стула, взять за ворот и протащить пару метров до выхода. Там остановиться отвести рукой полок, а потом бросить в полоборота себе за спину. Прошу прощения за беспокойство. Главное спиться. Сохраняй мужественный вид. Будь как Стетхэм. Знаешь, кто такой Стетхэм? Через пять минут он, потирая кулаки, возвращается за свой столик под стенкой и утыкается в чашку. А когда поднимает голову, чтобы посмотреть на того, кто решает загородить ему свет, то видит Сюханя. И Сюхань спрашивает, «Я присяду». Они подбирают народ из маломальских хороших ребят. Это как телевидение. Главное — засветиться в нужном месте. Рид под укоризненным взглядом Господа взгромождается на кафедру. Если все выгорит, то Рид поставит свечку. Две свечки, три свечки, четыре свечки. Продано тому гипотетическому господину, который когда-нибудь заставит святого отца Салима заткнуться. Потому что Салим... Этот план провисает по всем фронтам, хмыкает с разбегу, разнося ногой хрупкие воздушные замки Рида. Есть идеи получше? Рид закидывает ногу за ногу и скрещивает руки на груди. Так я и... «Вообще-то есть», — вставляет салим «Так я и думал», — не замечая, продолжает Рид. «Если нет идей, молчи, пожалуйста». «У меня есть идея, только перебивать и можешь». На самом деле, Рид с радостью выслушал бы, если бы это был кто-то другой, кто-то не такой противный и не наступающий все время ему на горло. «Да даже этого он выслушает», потому что, ну, должен же кто-то оставаться оплотом дружелюбия и коллективной работы. Только сначала закончит излагать свое видение. Хотя в итоге его план, конечно, окажется лучше, потому что когда это у Эйдена Рида вообще бывали плохие планы? Так вот, булавка, после того, как ты понравишься Сюханю, он поведет тебя к проверяющему. Не бойся, будет не больно. «Здание спрятано в глубине китайского квартала. Чтобы до него дойти, нужно спуститься в подвал на одной улочке, подняться из него на другую, пройти через рынок, через навес, где в огромных тканевых гамаках спят старые китайцы, через боковую дверь в парной. И только тогда ты вырулишь в тупичок с неприметной деревянной дверью в углу». «Иди», — говорит ему Сюхань, и сквозь наглухо тонированные солнцезащитные очки Не видно, куда он смотрит. Иголка общался с ним уже три дня, но ни разу не видел его глаза. Он кивает, расправляет плечи и тянет за ручку двери. И оказывается в темноте. Не видно будет вообще ни хрена. Потом включится лампа. Там будет стоять стол и, скорее всего, два стула. Тебе предложат сесть на один. А на другом перед тобой будет сидеть парень, от вида которого ты в штаны от страха наложишь. Огромный, будто анаболиками накачанный. А глаза бешеные. Рит неприязненно передергивает плечами. «В общем, поздравляю, тебе выдалась неоценимая возможность лично познакомиться с Дзефанем». У Дзефаня глаза на выкате. Огромный толстый шрам от брови до подбородка. И иголка, честное слово, не знает, по каким именно законам физики тот умещается на стуле. Человек таких размеров должен создавать собственное гравитационное поле и притягивать в него людей поменьше. «Добрый день!» — сглатывая, произносит иголка, и от страха, забывая о своем образе крутого парня, робко присаживается на край стула. «Дзэфань у нас парень серьезный» говорит Рид, устраиваясь на столе поудобнее и болтая ногами. салим садится рядом, закинув лодыжку одной ноги на колено другой. Остальные кучкуются на первом ряду. Боргис вертит в руках яблоко, периодически от него откусывая. Зандли заглядывает через плечо, режущемуся во что-то в телефоне Андрею. Нирмана стоит, прислонившись к стене. Иголка сидит прямо перед Ридом на стуле, выставленным между рядами, с такой прямой спиной, что хоть гвозди заколачивай. И отвечать ему тоже надо серьезно. Представь, что ты случайно пошутил насчет роста Салема. Ай, и теперь тебе придется разбираться с последствиями. Иголка нервно уточняет. «Типа как Андрею?» Тот недоуменно вскидывает голову. «Я никогда не шучу насчет роста Пака Салема. Я всегда серьезно говорю». «Это еще хуже», — улыбается Рит. Салим убери ствол. Мне нравится этот мальчик». «Так вот, когда Дзефань спросит тебя...» «Триада должна быть у тебя в приоритете». «Мы точно не пожалеем, взяв тебя», — спрашивает Дзефань, упершись своими мощными локтями в стол. Иголка еле отрывает от них взгляд, сглатывает и, стараясь выглядеть уверенно, отвечает. Ты должен ответить. Вы точно, я... Посмотрим. Вы захотите, чтобы я остался? салим смотрит на него, как на душевно больного. Что, серьезно? Прямо так? Иголка теряет уверенность в собственных силах прямо на глазах, посреди всего честного народа и перед взором Божьим. Рит кивает. Да, прямо так. Поверьте. «Дзефаню понравится». «Хорошо», — довольно кивает Дзефань, и его мощное лицо, кажется, даже немного смягчается. «Очень хорошо». «А потом он захочет тебя пристрелить». Дуло пистолета упирается иголки прямо в лоб. «Что?» — моргнув, переспрашивает иголка. «Что?» — давится яблоком Боргес. «Что?» угрожающе повышая тон салим «Никакой оригинальности!» — сокрушенно качает головой Рит. Иголка чувствует холод металла и видит палец, согнувшийся на курке. «И ты, значит, должен...» «Нет, твою мать, погоди!» — взрывается салим от возмущения, чуть не падая с края стола. «Что значит захочет тебя пристрелить, Рит? Лучше бы тебя уже кто-нибудь пристрелил». А вот переход на личности худший провал аргументации. Салим очевидно собирается показать ему, какая аргументация в доме Божьем лучшая, потому что снова тянется за пистолетом. Но тут из дверей в задней комнаты высовывается голова очередного незнакомого риду священника, и он окликает: "Салим, епископ просит тебя зайти". Когда Салим сердито топая уходит, рид хлопает в ладони. «Так вот, спичка, пользуясь случаем, пока нас не перебивают, я повторяю, а ты запоминай, ты должен...» «Это нелогично», — тянет иголка, вольготно закидывая локоть на спинку стула и нахально глядя на Дзефаня снизу вверх. «Если это у вас такие методы набора нового персонала, то можете меня не оформлять». «Ты шутки со мной шутить вздумал?» — рычит Дзефань. Иголка притворяется, что от вида дула, направленного прямо ему в голову и несущего в перспективе скорую смерть, у него не трясутся поджилки и отвечает. «Мне нечего скрывать», — пожимает плечами он. «Но умирать я не хочу. Уберите пистолет, ГГ». «Такая наглость скорее в твоем духе, рит задумчиво тянет Нермана. «Твой стиль». Рид весело хмыкает, едва ли не давясь от собственной крутости. «Значит, у меня есть стиль?» «Ну да, у малешенного с дурным вкусом и дурацкой прической». «А сколько можно-то?» «Так что я не уверена, что у мальчика прокатит. А если этот твой китаец не поведется?» В тишине темной комнаты иголка думает, что всему кварталу слышно, как у него истерично бьется сердце. Он смотрит в дуло пистолета, изображая непринужденность, но сам представляет, как в любую секунду оттуда может вылететь пуля и оборвать его юную, цветущую жизнь. Он не хочет умирать. Капля пота катится у него по затылку. Дзефань молчит. «Поведется!» — легкомысленно отмахивается Рид. «Дзефань любит наглых». А может, у него поменялись вкусы? Но это он решает не озвучивать, потому что лицо иголки готовится слиться по цвету со стеной. А начинать отбирать у него пушку? А. Самоубийство и Б. Тогда он точно тебя пристрелит. Короче, он назидательно выставляет палец и заканчивает. «Делай то, что я говорю, и все будет окей, пацан!» Пистолет опускается так медленно будто в любую секунду может вскинуться обратно. Но вместо того, чтобы его пристрелить, Дзефань говорит, «Я скажу Сюханю, что с тобой можно работать». Пункт второй чертовски хитрого плана гласит, «Справиться с пробным заданием». «Если мы пройдем рубеж Дзефаня, мы будем всесильны», оптимистично заявляет Рид, и громким хлюпом отпевает из пластмассового стаканчика с колой. Потом продолжает. Потому что половина соискателей срежется как раз на этапе собеседования, а некоторых потом даже и не найдут, увы. Иголка бледнеет еще больше, но держится, вернувшийся к этому моменту салим на грани слышимости бормочет что-то про дегенеративные расстройства. Боргес зажимает ручку между носом и верхней губой. «Ближе к делу!» — зевает Зандли. Рид подхватывает. «И к телу!» — к твоему, дружище! Он хлопает иголку по мощному плечу. «Потому что, когда мы пройдем первый этап проверки, останется еще один, и это если правила не поменялись!» «Китайцы, гады, подозрительные!» и допустят тебя к делу, только если ты их не подведёшь. Ну-ка, расскажи мне, Шила, ты умеешь водить?» «Ты умеешь водить?» — спрашивает его Сюхань, снимая очки. Они сидят в маленькой шумной китайской забегаловке, полной людей и пара ползущего из кухни. Иголка кивает. Иголка отрицательно качает головой. «Нет!» — добавляет он почти испуганно. нет Возмущенно переспрашивает Рид, а потом оборачивается к Салему. «Да ты издеваешься? Чему вы его тут учите вообще?» «Этот товар...» — Сюхань аккуратно пододвигает к ножке его стула какую-то сумку. «Необходимо доставить господину Ломину сегодня до полудня». Он прищуривается, будто знает об иголке все. «Его отец на самом деле таец, а все это...» дурацкий план пакарида но вместо того чтобы уличить его в обмане сюхань продолжает ключи в сумке машина красный седан мицубиси за углом по правой стороне ты везешь большую сумму справишься конечно уверенно отвечает иголка я не справлюсь качает головой иголка у меня даже прав нет «Ты уверен, что это будет связано с вождением, Эйден?» — спрашивает Нермана. Рид кивает. «Точно вам говорю!» «Китайцы чтут традиции и очень нелегко отходят от старых привычек. Вот Мо наполовину китаец. Тут он заминается, кривится и добавляет. Был. И даже он...» «Ай, ладно». Взгляд Салема почти смягчается но потом снова становится осуждающим, когда Рид чешет голову и предлагает. «Может, объясним ему по ходу по наушнику?» Салим тут же отрезает. «Даже не думай, он убьется». «Или что еще хуже, провалит задание», — вздыхает Рид, откидываясь назад. «Тоже верно!» «О!» — снова подскакивает. «Давай, Бо!» «Нет!» «Что нет? Я еще даже не договорил!» Любые предложения, где есть слова, начинающиеся на «бо», нам не подходят. На улицу иголка выходит на ватных ногах. «Ладно», — взрывается Салем после долгих уговоров. «Ладно, я понял, у нас нет выбора. Хватит повторять не одно и то же. Делайте, что хотите». Идя к машине, иголка вспоминает самое главное — Он помнит, что с педалями дело у него пошло куда быстрее. «Вот эта хрень нажимается, когда надо ехать», говорит ему Борге, тыча пальцем. «А вот на эту херню давишь, когда впереди трындец». Иголка не подозревает, что трындец впереди его ждет всегда. «Если что-то пойдет не так, твердо стоит на своем салим мы должны подстраховать Шана». Ты сам сказал, что, скорее всего, они по пути устроят какую-то западню, чтобы проверить его на вшивость, Так какого чёрта?» Риду хочется сказать что-то насчёт «куриц-наседок» с нереализованным материнским инстинктом. Но он слишком ценит свою шкуру, поэтому говорит. «Когда мне было семнадцать, и я был певчим мальчиком, старик заставил меня без подготовки сесть за руль грузовика» когда мы удирали от той банды с северо-запада. И ничего, смотрите-ка. Жив? Какая жалость!» — запрокидывает голову Зандли, показывая, что вместо того, чтобы париться в церкви и слушать душещипательные истории из детства Рида, она бы с удовольствием пошла. Что она там обычно делает? Ест? Но я тоже считаю, что со страховкой план хороший. «И я», — добавляет Нермана. «И я», — тихонько тянет иголка. Если что-то пойдет не так, случается ожидаемо быстро. Иголка даже не успевает опомниться, а кузов машины начинают барабанить пули, и ему приходится выкатиться оттуда, прихватив с собой сумку. Прямо над ним возвышается высокий темнокожий парень. Мозг начинает подсовывать иголке совершенно бесполезную в таких ситуациях информацию. Например, что татуировки выдают в нём члена маленькой банды нигерийцев из Бекаси. Через дорогу иголка видит ещё троих и понимает, что это конец. Через секунду плохие ребята падают один за другим, как костяшки в домино. Иголка несколько секунд смотрит на распростёртое прямо перед ним тело и резво поднимается с асфальта. «Порядок!» — спрашивает его ленивый голос в наушнике беспроводной связи он выдыхает да да спасибо нервно кашлит спасибо по клопе потому что мои ребята самые крутые громогласно хохочет боргис пункт третий чертовски хитрого плана гласит подрядиться на нужное дело и когда тебе намекают на то что хорошо заплатят за участие в сомнительного удовольствия мероприятии ты «Соглашаешься!» — салютует пустым стаканчиком Рид и швыряет его в мусорку, а попадает в Салима. «Конечно!» — говорит Иголка. «Спасибо за доверие, ГГ. Я согласен!» Пункт четвертый чертовски хитрого плана гласит «Узнать их план действий». И вот тут начинаются сложности. «Сложности начались, когда ты родился», — комментирует салим но ленивая и без огонька, скрывая зевок рукой. «А у нас они и не прекращались. Так что где пробел в твоем гениальном плане?» Рит решает пропустить шуточки про свое рождение мимо ушей. Во-первых, они не смешные. салим держись от юмора подальше. А во-вторых, что взять с убогих? На улице начинает светать, И спать ему явно хочется больше, чем перекидываться с салимом, оскорблениями, как шариком для пинг-понга. «Они...» — он пытается подавить свой зевок, но не выходит. Все начинают зевать по очереди, пока Боргес не хрустит челюстью так, что остальные вздрагивают. Они не будут распространяться насчет своих планов. Это чревато. Скорее всего, объявят, что нужно делать за день до дела, если повезет. А если нет, то минуты так за десять. Так что нам нужно, чтобы Шпора проявил чудеса шпионажа и узнал, как именно они поступят со скрижалями. Рид делает паузу, но салим настолько устал, что не поправляет его. Чтобы мы могли придумать, как будем противодействовать. «Есть идея?» — сонным голосом спрашивает Нермана. Рид кивает. «Есть!» Он усилием воли приводит себя в сидячее положение на стуле. Но сначала кофе. Все соглашаются. В ближайший супермаркет посылают Андрея. «Ищи болтуна», — говорит Рид полчаса спустя, высыпая в свой пластиковый стаканчик второй пакетик сахара. «В каждой банде есть свой болтун. Это негласный закон бандитов». «А в нашей банде? Ты что ли у нас болтун?» «Во-первых, у нас не банда». «А католическая община? Чувствуй разницу», назидательно произносит атеистрит «Во-вторых, не я, а...» Он оглядывается по сторонам. «Андрей, во!» «Болтаешь ты пока больше», — замечает Зандли. «Может, она втайне на него запала, и это просто способ выразить симпатию? Может, надо как-то мягко ее отшить?» «Я бы с большей радостью его послушала». Рид передумывает насчет мягко. «Ты мне не нравишься», — ответственно заявляет он. Зандли только хмыкает. Убедившись, что он как следует потоптался по ее разбитому сердцу, Рид удовлетворенно продолжает. «Итак, болтун вот как ты его узнаешь». Чтобы найти Ханцу, не приходится прикладывать много усилий. Он высокий, тощий. Чем-то действительно напоминает Андрея. Много двигается, много говорит. Он знаком со всеми, говорит со всеми, знает что-то о каждом, не следит за словами и все равно на хорошем счету у Сюханя. Подружись с ним. Иголки хватает двух дней. А как заставить его рассказать мне, ну, он мнется, именно про их планы на клише? если он вдруг что-то знает. Вокруг начинают сыпаться варианты. Угрожать ему? Прострелить ему колено? Подкупить его? Сразу видно дилетантов. Рит выдерживает паузу, чтобы прозвучало солиднее, и произносит «Напоить его». Забегаловка, которую люди триады считают своей, находится прямо в центре квартала. Местные шутят, что это его сердце. Когда Сюхань зазывает первую и вторую бригаду работающих на него выпить, он приглашает и иголку. Отказываться неприлично, ГГ не отказывают. «Почему все твои планы так или иначе сводятся к алкоголю?» подозрительно спрашивает Салим. «Потому что это одна из немногих вещей, объединяющая абсолютно всех в этом городе». «А, то есть еще что-то, кроме желания тебя прикончить?» В забегаловке шумно, душно, голоса перекрывают друг друга, наслаиваясь многообразной китайской речью и диалектами. Те, кто родились в Джакарте, звучат как-то по-особенному грубо. «Я вот тоже вырос в Джакарте», — говорит Ханцу, опрокидывая в себя маленькую плошку Хуан Цзю, настоящего шаосинского старого вина которое вообще-то надо подтягивать а не пить стопками. Иголка заботливо подливает еще. Подкати незаметно, наливая ему, как только отвернется. Пусть пьет, пока не развяжется язык. А потом, выведи его на улицу, покурить и скажи. «Мне очень нужны деньги, брат». — сокрушенно говорит иголка, выпуская в жаркий ночной воздух белую струю дыма. До закутка, где они разговаривают, все еще долетают голоса и шум, хотя ханцу захотелось отойти чуть подальше. Он и отошел бы, не напоминая он походкой матроса на штормовой палубе. — А почему? <связь> — А работа, которую собирается дать ГГ? пытаясь сообразить ответ, к концу хватается за протянутую руку и добрых пять минут они совместными усилиями поднимают его с земли Наплети Рид определенно очень вдохновлен идеей, что опять придется кому-то врать. Наплети, что у тебя проблемы с с матушкой она очень больна, она медленно умирает где-нибудь в антисанитарии и бедности в каулуне. Каолун снесли еще в девяностых. Тебе лет десять было. В любом другом месте в Гонконге, где можно умирать в антисанитарии и бедности, закатывает глазарит. Так пойдет, падре? В общем, колючка. Наплети чего-нибудь и дави на его маленький пьяный мозжечок. Дави. Ради матушки идет вабанк иголка, потому что упоминание матери уже два раза заставило Ханцу прослезиться. «Я должен знать, какая работа мне предстоит. Она всегда хотела, чтобы я вырос честным человеком. Ну и ты же понимаешь, сколько заплатят?» «Ну, в общем...» ханцу нервно и пьяно облизывает губы, встряхивает пепел и наклоняется ближе, показывая, чтобы иголка сделал то же самое. «Говорят...» Он забывает, что хотел сказать а глаза у него уже с трудом ловят фокус. Повезем какой-то товар. 29 девятого, да. Двадцать девятого утром выжаем, а платят столько, потому что длится не летних, ну как их, беспасных. Будет одна тачка, кто-то из нас водила, обязательно с пушкой, и один человек из верхов с товаром. Я, я подслушал. Чуть ли не плача, признается ханцу. Как ГГ Г... разговаривал с большим боссом. ББ сказал, что повезем тварь из этих ангаров наших в Дипоке. В аэропорт. Ну, этот, значит, вскарн... Ть -ть. Ты понял? Он шмыгает носом. Нельзя обманывать ГГ. И слушать нельзя, но я тебе доверяю. Лиудзы ткчт никому, слышь? И затем... Мы крадём скрижали. Вуаля! Мы восхитительны!